Глава 49. к р е с в м е с т а себе не н а х о д и л а от страха. Церемония должна была начаться через 27 м и н у т а охранные сотрудники службы безопасности даже и не думали, куда там чаться по тревоге. Кроме того, они с Волком уже исчерпали почти все возможности протянуть время, не отправившись на свои места. Они уже успели съесть канапе с креветками. Крес одно, Волк ш е с т И по очереди сходили в туалет по пути, постаравшись проверить, насколько бдительна охрана. Крест три раза заходилась мечтательным смехом и брала руку волка, чтобы профанировать перед очередной в о с х и щ е н н о й гостей. Раньше ей не приходилось делать ничего хотя бы в половину столь же сложного. От одного прикосновения к волку ей становилось не по себе, и представить, что он способен на веселые шутки, было трудновато. Может быть... Пора задуматься о плане Б, прошептала к р е с заметив, что оркестр принялся играть симфонию сначала. Мужик к нему приступили, ответил Волк. Она удивленно уставилась на него снизу вверх. Правда, а в чем он состоит? Мы направимся к центру управления службы безопасности, как и собирались. Просто мне придется по дороге вырубить немного больше охранников. Она закусила губу, не испытывая от плана Б ни малейшего восторга. И вдруг, смотри, вон там. Крест поглядела, куда указывал волк. Там, опустив голову, шушукались о чем-то два сотрудника службы безопасности, и один из них, судя по всему, был высокого ранга. Он махнул рукой в сторону лабораторного крыла. Конечно, могло случиться все, что угодно, но Крест надеялась, что он говорит о каких-то беспорядках в лаборатории. Это означало, что остальным удалось пробраться туда и запустить сигнализацию. Спустя секунду оба сотрудника ушли. Как думаешь, им все удалось? – спросила к р е с Сейчас я узнаем. Волк подставил ей локоть и вместе они прошли в главный коридор. Оставшиеся охранники даже не посмотрели в их сторону, когда они свернули в смежный проход. Трес повторяла про себя инструкции: четвертый коридор направо, мимо дворика с фонтаном и черепахами, потом на втором повороте налево. Сердце яростно заколотилось у нее в груди. Дважды их уже останавливала прислуга или охрана, и оба раза они спрашивали дорогу, словно слегка подвыпившие и заплутавшие гости, и отступали в безопасное место, а затем волка обеспечивал им проход своими методами. Но сигнализация по-прежнему молчала. Крест понимала, что их уже засняли многочисленные камеры, развешанные по всему дворцу, но они с волком были не настолько знамениты, как Зола, доктор или Торн, и хотя они наверняка вызывали подозрения, оставалась надежда, что все будут заняты происшествием в лабораториях. Но чем дальше они уходили от б а л ь н о г о зала, тем яснее становилось: если их схватят, выдать их странную прогулку за случайность не удастся. Крис обрадовалась, заметив, что Волку с к р у и л шаги. Золосык уже поджидал их, и а времени оставалось немного. Они оказались у подвесной галереи, соединявшей две башни дворца. Через прозрачный стеклянный пол было видно очаровательный ручеек посреди пышной травы и крупных р и з а н т е м с тяжелыми бутонами. Пройдя галерею, они оказались в полукруглом зале с рядами пустых сидений, вырезанных из темного дерева. По углам были расставлены статуи мифических чудищ, а в воздухе пахло свежестью от росших в кадках бамбука и орхидей. Узнав место, к р е с уверенно подошла к большому резному дракону, символу удачи, и развернула его на пьедестале, лицом к стене. Лунная камера в левом глазу, объяснила она, и поспешила к л и ф т а м Там, в центре площадки, мирно сложив руки на животе, стоял белый андроид. Он сверкнул своим голубым сенсором им навстречу. Прошу прощения за неудобства, произнес он ровным тоном, вежливо, но безо всяких эмоций. У нас тревога первого уровня сложности, поэтому все лифты временно заблокированы. Прошу вас подождите, пока обстоятельства не прояснятся, а тем временем насладитесь чашечкой горячего чая. Он указал в сторону алькова, где на столике сверкал чайник из тонкого фарфора, из носика поднимался пар, а вокруг были разложены какие-то листья и пряности. У тебя есть полномочия на нарушение правил безопасности? спросил а Крест. Да, но только секретный код или... к р е с присел и развернул андроида к себе спиной. Есть отвертка или что-то в этом роде? Нужно открыть пульт. п р е д в о р н ы й с н а д л е ж а щ е й степенью допуска. Волк подошел к андроиду, вцепился ногтями в защелку и рванул ее на себя. Вся панель управления оказалась у него в кулаке. Может запустить процесс отмены техники безопасности. Прошу прощения за неудобства, но вы. Волк достал из кармана порт-скрин, который отдал ему доктор, и вручил его к р е с Выдернув кабель, она в о т к н у л а его в андроида и остановила автоматическую процедуру сканирования прежде, чем та началась. Затем вручную принялась искать настройки отмены техники безопасности. п р е к р а т и т е взламывать собственность правительства. Взлом королевского Андроида карается штрафом в 5000 юнивов и шестью месяцами. Личность подтверждена. Королевский советник Конторин. Процедура отмены техники безопасности завершена. Ожидаю инструкций. Лифт на главный этаж. Скомандовал Крес. Пройдите к лифту А. к р е с о выдернула кабель. Волк поднял ее на ноги и, как только двери лифта открылись, толкнул ее внутрь. Пока они спускались, сердце колотилось как сумасшедшее. Она уже представляла себе, что за дверьми их будет поджидать армия охранников с пистолетами на изготовку. Думала о том, что за ними наверняка наблюдают. Маневр Торна обеспечил им время, но в каждом лифте работала по две камеры, так что встреча с охраной казалась неизбежностью. Лифт остановился. Двери почему-то открывались очень долго, и сердце чуть не выскочило у креса из груди. Но, наконец, перед ними показался совершенно пустой коридор, и к р е с с облегчением в з д о х н у л а На этом этаже дворца проходили главным образом деловые встречи и дипломатические переговоры. Здесь же располагались офисы множества чиновников и политиков. Что-то она даже узнавала: именные таблички на столах, картину на стене. Крест попыталась вообразить, что по-прежнему находится на спутнике, хотя в реальности они с волком бежали по коридору, укрытому коврами. Она будто наблюдала за собственным продвижением через камеру, висевшую под потолком, представляла себе, что полностью отстранена от действия и только смотрит, но не участвует. Когда они заворачивали за угол, Крест словно нажимала на стрелку следующей страницы. Они беспрепятственно добрались до следующей лифтовой площадки, и на ней уже не оказалось надоедливого андроида. Крест нажал а кнопку вызова лифта, но та оставалась безучастной. На табло под потолком загорелась надпись: «Лифты временно заблокированы из-за тревоги первого уровня сложности». Нахмурившись, Крест вцепилась ногтями в панель кнопки лифта. Конечно же, существовал способ разобраться и пройти внутрь, но без андроида. Ее схватили за руку и потащили в сторону. Она ахнула, на мгновение испугавшись, что ее поймал охранник, но это волк вел ее к боковому проходу, л е с т н и ц а Коротко сказал он и рывком открыл дверь. Когда та захлопнулась за ними, где-то вдалеке к р е с у слышала топот тяжелых ботинок. Почувствовав, как сердце уходит в пятки, к р е с испуганно посмотрела на волка, но не успела она промолвить и слова, как он сгреб ее в охапку. И одним прыжком перемахнув лестничный пролет, приземлился на площадку. Она взвизгнула от неожиданности, но тут же закрыла себе рот рукой. Ниже, ниже, еще ниже. Наконец они оказались перед табличкой «Технические т а д и техники охрана. Теперь, когда Волк поставил ее на ноги и открыл дверь, казалось, будто они вовсе не во дворце. Стены были выкрашены простой белой краской, а пол серой. С лестничной клетки они попали в маленький вестибюль с лифтом налево и стареньким письменным столом направо. Впереди виднелось помещение, окруженное матовой стеклянной стеной, а перед тремя дюжинами экранов со сводками камер наблюдения дворца и пультом стояло пустое кресло. На четырех экранах мерцал красный сигнал тревоги. И вот он охранник, тут как тут, навел на них пистолет. Стоять на месте, руки над головой, чтобы я их видел. к р е с задрожав принялась было выполнять его команду, но ее пальцы еще не коснулись волос, как волк оттолкнул ее в сторону. в Скрикнув, она упала на пол. Платье с треском разошлось где-то по шву, а затем грянул выстрел. Завопив, она закрыла голову руками. Крест, вставай, ж и в о Убрав руки, она увидела, что охранник без сознания повалился на стол. Волк пинком отшвырнул пистолет подальше, затем потащил д охранника к застекленной двери и поднес его руку с чипом к сканеру. Огонек приветственно з а м о р г а л зеленым. Скорее, за нами была еще толпа охранников. Дрожа от ужаса, крест трудом поднялась на ноги и проследовала за волком в комнату с экранами и пультом управления.